В доме не осталось ни одного мужчины, если, конечно, не считать Джо, сынишки Салли, и два вышедшего из пеленок. Женщины жили одни, бабушка Фонтейн, которой шел восьмой десяток, ее сноха, которую все еще именовали молодой хозяйкой, хотя ее уже перевалило за пятьдесят, и Салли, которой только что сравнялось двадцать. До ближайших поместьй далеко... Беззащитность женщин бросалась в глаза, но если им и было страшно, то они не подавали виду. Возможно, — подумалась Скарлет, они не жалуются потому, что слишком боятся фарфоро-хрупкой, но несгибаемой бабушки Фонтейн. Скарлет сама побаивалась этой старой дамы с весьма острым глазом и не менее острым языком, в чем ей не раз приходилось убеждаться в прошлом. И хотя этих женщин не связывали кровные узы, а разница в возрасте была очень внушительной, совместно перенесенные испытания сроднили их. Все три носили черные траурные, домашним способом перекрашенные платья. Все были истощены, озабочены, печальны. И хотя ни одна из них не держалась хмуро или угрюмо, ни одна не произнесла ни слова жалобы,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 и о их судьбе ничего не было известно, а старый доктор Фонтейн ушел с кавалерией Уиллера. «Этому старому дураку уже стукнуло семьдесят три, а он все пыжится, хочет казаться молодым, хотя набит ревматизмом с головы до пят хуже, чем боров блохами», — сказала бабушка, и в глазах ее блеснула гордость за мужа, которую она пыталась замаскировать резкостью своих слов.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 — А как мы могли думать иначе, когда ваши негры забежали сюда с вытращенными от ужаса глазами и сказали, что янки хотят сжечь тару? — вмешалась бабушка. — И мы даже видели, — начала было Салли, — не перебивай меня, сделай милость, — оборвала ее старая дама. — Они рассказали, что янки разбили свой лагерь у вас на плантации, а вы все готовитесь бежать в Мейкон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 уперев подбородок в сложенные на палке руки. — Хлопок всегда можно вырастить. А попробуй вырасти дом. — Кстати, вы уже начали собирать хлопок? — Нет, — сказала Скарлет. Да он почти весь погиб, вытоптан. На самом дальнем поле у ручья осталось еще немного. Тюка Натри, может, наберется, не больше. А что толку? Все наши негры с плантации разбежались. Собирать некому.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 Послушала бы моя маменька Скарлет, как ты стоишь, что ты заявляешь, что честный труд это не для порядочных людей, а для белой голуби. Когда Адам пахал, а Ева пряла? Когда Адам пахал, а Ева пряла? Кто господином был тогда? Строка из народной песни. Стремясь перевести разговор на другое, Скарлет торопливо спросила: